Павел Божов. Голубая змейка. Раслив в нашем заводе два парнишечка. По близкому соседству, ланка пужанка, далейка шапочка. Кто и за что им такие прозвище придумал, это сказать не умею. Мир собой эти ребята дружно жили. Под стать подобрались. У Мишка в ровень Селёнки в ровень, ростом и годами тоже, их в житье большой различийки не было. Уланка отец с рудобоем был, улейка на золотых песках горевал, а матери известно, по хозяйству мытарялись. Ребятам и нечем было друг перед другом погордиться. Одно у них не сходилось. Ланка своё прозвище за обиду считал. Олейку лес, казалось, что его Эда Класков зовут Шапочка. Не раз у матери припрашивал: "Ты бы, мамонька, шил мне новую шапку. Слышишь, люди меня Шапочка зовут, а у меня только тятьин млахай, да и тот старый". Тятьин млахай отцовская шапка. Дружбе ребячьей это не мешало. лейка первый в драку лез, коли кто ланко пужанком обзовёт. Какой он тебе пужанка? Кого испугался? Так вот и росли парнишечки, редком-ладком, да рассорки понятно случались, да ненадолго, промегаться не успеют, опять вместе, и то у ребят в ровень пришлось, что оба последними в семьях росли, по-волготнее таким-то. С малыми не водиться, не возиться. От снегу до снегу домой только поесть да поспать прибегут. Мало ли в то пору у ребят всякого дела. В бабки поиграть, в городки, шариком, порыбачить тоже, покупаться за ягодами, за грибами сбегать, все горчики облазить, пенёчки на одной ноге вскакать, утянутся из дома с утра и ищи их. Только этих ребят не больно искали. Как вечером прибегут домой, так на них ещё и ворчат. «Пришёл наш Шатала, корми-ка его!» Зимой по-другому приходилось. Зима известна, всякому зверю хвост подожмёт, и людей не обойдёт. Ланка с лейком, зима по избам загоняла. «Одежонка, вишь, слабая, обувка жиденькая». Не далеко в них ускочишь. Только и хватало тепла из избы в избу перебежать, чтоб большим подруку не подвёртываться, забьются оба на палате, да там и посиживают. В палате самое тёплое место в избе лежанка наверху печи. Два им-то всё-таки веселее, когда и поиграют, когда про лето вспомнят. когда просто послушают, о чём больших говорят. Вот как-то раз сидят эдак-то, а Кликовой сестре Марьюшке подружки набежали. Время к Новому году подвигалось, а по девичьему обряду в ту пору про женихов гадают, ворожат. Девчонки и затеяли такую ворожбу. А ребятам любопытно поглядеть, да разве подступишься, близко не пускают а марюшка по свойски ещё и под затыльников надавала уходи на своё место она видишь это марюшка и сердитиньких была который год в невестах а женихов не было девушка будто и вовсе хорошая да маленько косоротинкая изъян вроде и не велик а парни всё же прокавали Её за это. Но она и сердилась. Забились ребят на палате, Пыхтят да помалкивают. А девчонкам весело. Золу сеют, Муку по столешнице раскатывают, Угли перекидывают, В воде брызгаются. Перемазались все, Свизгом хохочет одна над другой. Только Марьюшке не весело. Она, видно, не верит, во всякой ворожбе и говорит: "Постяк это одна забава, одна подружка на это и скажи. Ну, по-доброму, по-серьёзному выражить твою изна". "А как?" спрашивает Марюшка. Подружка и рассказала: "От бабушки слыхала, самое правильное гадание будет такое: Над вечером, как все уснут, свой гребешок на ниточке повесить на поветьях. А на другой день, когда ещё никто не пробудился, снять этот гребешок. Тут всё и увидишь. Поветье пристройка над нежилой частью избы, над хлевом для хранения корма для домашних животных. Все любопытствуют, как это, а девчонка объясняет: Коли в грибишке волос окажется, знать в тот год замуж выйдешь. Не окажется волоса, значит нет твоей судьбы. А про то догадаться ещё можно, каким волосом муж будет. Ланка с лейком приметили этот разговор и то смекнули, что Марюшка непременно, так выразить станет. А оба в обиде на неё за подзатыльники-то. Ребята изговорились. Ну, подожди, мы тебе припомним. Ланков тот вечер до дому ночевать не пошёл. Улейка на палацях остался, лежат, будут похрапывают, а сами друг дружку кулачонками в бока подтыкают: "Гляди, не усни". Как большие все уснули, ребята слышат: "Марюшка в сенки вышла". Сенки Ильсени, прихожая в деревенской избе. Ребята за ней и углядели, как она на повять залезла и в котором месте там возилась. Углядели и поскорей в избу, а за ними следом Марюшка прибежала, дрожит, зубами чакает, то ли холодно, то ли боязно. Потом легла, поёжилась маленько и слышно стало, уснула. Ребятам того и надо, слезли с палатей, оделись, как пришлось, и тихонько вышли из избы. Что делать, об этом они уж и сговорились. Улейка виш мерен был, не то чалый, не то бурый. Звали его Голубка, бурый и чалый оттенки светло-коричневого цвета. Ребята и придумали Этого мерином Марюшкиным гребешком вычесать. На полях-то ночью боязно, темно, только ребята один перед другим храбрятся. Нашли на полях гребешок, начесали голубка шерсти и гребешок на место повесили. После этого в избу пробрались и крепко-накрепко заснули. Пробудились познёхонька. Всё уж разошлись. Из больших в избе одна лейкова мать была у печки топталась. Пока ребята спали, вот что тут случилось. Марюшка утром поднялась раньше всех и достала свой гребешок, видит, а волос у много, обрадовалась, жених кудрявый будет, побежала к подружкам хвастаться. Те глядят, что-то вовсе неладное, дёвятся. Какой волос ты чудной, ни у одного знакомого парня такого не видали. А потом одна разглядела в гребешке силышко от конского хвоста. Силышко утолщения у самого конца конского волоса. Подружки и давай хохотать над Марюшкой. Ху тебя, говорят, женихом ты голубка оказался. Марюшке это за большую обиду, она разругалась с подружками, а те знай хохочут. Кличку ей объявили Голубкова невеста. Прибежала Марюшка домой, жалуется матери: "Вот какое горе приключилось. А ребята помнят вчерашние подзатыльники и давай с палати поддразнивать. Голубкова невеста, Голубкова невеста". Марюшка тут вовсе разрявелась, а мать смекнула. Чих это рок дела и закричала на ребят: "Что вы? Бестыдники-то наделали! И без того у нас девку женихи обходят, а вы ещё и на смех подняли!" Ребята поняли. Вовсе не ладно вышло, не весело. И давай перекоряться до да спорить. Это ты придумал, нет ты. Марюшка из этих перекоров тоже поняла, что ребята ей такую шутку подстроили, и в сердцах кричит им, что к вам с самим глупой змико привиделось. Тут опять на Марюшку мать напустилась: "Замолчи, дура! Разве ж можно такое говорить? На весь дом беду накличишь". А Марюшка в ответ на это своё говорит: "Мне-то что до этого?" «Не глядела б на этот белый свет!» Хлопнула дверью, выбежала в ограду и давай там снеговой лопатой глубко огонять, будто он в чём провинился. Мать вышла, сперва пристрожила девку, потом в избу увела, уговаривать стала. Ребята видят, не до них тут. Утянулись к ланку, забились там на палате, посиживают смернехонько, жалко им стало Марьюшку. А чем теперь поможешь? И голубая змейка в головёнках у них застряла. Шепотом спрашивают один у другого: "Ика, а ты не слыхал про голубую змейку?" "Нет, а ты тоже не слыхивал?" Шептали, шептали и решили у больших спросить, когда дело помаленьку призамнётся до да забудется. Так и сделали. Как Мариушкина обида позабылась. Ребята, и давай разузнавать про глубую змейку. Да только кого не спросишь, те отмахиваются: "Не знаю", да ещё и грозятся: "Ух, вот возьму прут, да отважу обоих. Забудьте о таком спрашивать-то". А ребятам от этого ещё любопытнее стало. Что за змейка такая, про которую спрашивать даже нельзя? Нашли и такие случаи. По праздничному делу У Ланка отец пришёл домой порядком выпивший и сел у избушки на заваленке. Заваленок – приступочка со стороны улицы у стен дома, как скамейка. А ребята знали, что он в такое время поговорить уж больно охочь. Ланка и подкатился. «Тять, а тять, ты видал голубую змейку?» Отец, хоть и сильно выпивший был, даже отшатнулся, притрезвел и заклятие сделал. Чур-чур-чур-чур. Не слушай наша избушка, храминушка. Не тут слово сказано. Пристражил, ребят, чтоб на передки такого не говорили. А сам всё-таки выпивший поговорить-то ему охота, посидел так помолчал, а потом и говорит: "Пойдём на бережок, там свободнее про всякое сказывать-то". Пришли на бережок. Зукурил Ланков отец трубку, оглянулся по сторонам и говорит: "Так и быть, расскажу вам о то ещё больше беды своими разговорами наделаете. Вот слушайте. Есть в наших краях маленькая голубенькая змейка, ростом не больше четверти, и до того лёгенькая, будто в ней вовсе никакого весу нет. По траве идёт, так ни одна былинка не погнётся". Змейка эта не ползает, как другие, а свернётся колечком, головёнку-то выставит, а хвостиком упирается и подскакивает. Да так бойко, что не догонишь её. Когда она эдак-то бежит вправо от неё золотая струя сыплица, а влево чёрная при чёрная, одному увидеть голубую змейку прямо счастье. Наверняка верховое золото окажется, где струя золотая прошла. И много его по верху большими кусками лежит. Только это дело тоже с подвохом. Если лишку захватишь, до да хоть капельку сбросишь, всё в простой камень повернётся. Второй раз тоже не придёшь, потому как место это сразу забудешь. Ну, а когда змейка двоим троим, либо целой артиле покажется, тогда вовсе чёрная беда. Артель команда, которая вместе работала из нескольких человек. Все перессорится и такими ненавистниками друг дружке станут, что до смерти убийство дело дойдёт. У меня отец на каторгу из-за этого ушёл. Из-за голубой змейки сидели как тортелю, разговаривали, а она и покажись, тут у них и пошла неразбериха. Двоих на смерть в драке-то убили, остальных пятерых на каторгу угнали. И золота никакого не оказалось. Потому вот про голубую змейку и не говорят. Бояться, как бы она не показалась при двоих-то либо троих, а показаться она везде может, и в лесу, и в поле. И в избе, и на улице. Да ещё сказывают, будто голубая змейка иной раз человеком прикидывается. Только узнать её всё-таки можно. Как идёт, даже на самом мелком песке следов не оставляет. Трава и та под ней не гнётся. Это первая примета. А вторая такая. Из правого рукава золотая струя бежит, а из левого... «Чёрная пыль сыплется!» — наговорил эдак-то Ланков отец и наказывает детям. «Смотрите, никому об этом не говорите!» «И вдвоём про голубую змейку даже вовсе не поминайте!» «Как в одиночку случится, и кругом людей не видно, тогда хоть криком кричи!» «А как её звать-то?» — спрашивают ребята. «Этого...» — отвечает. «Не знаю. А если б знал, то тоже бы не сказал!» потому дело это опасное. На том разговор и кончился. Лангфа отец ещё 100 раз строго настрого наказал ребятам помалкивать и вдвоём про голубую змейку даже не поминать. Ребята сперва сторожились, побаивались, один другому напоминал: "Ты, гляди, про эту штуку не говори, не думай, как вместе со мной в одиночку надо. Только как быть?" когда лейк с ланком всегда вместе, и голубая змейка ни у того, ни у другого из ума никак не выйдет. Время к теплу подвинулось, ручейки и побежали. Первая весенняя забава – около живой воды повозиться, лодочки пускать, за пруды строить, меленки водой крутить. Улицы, по которой ребята жили, крутиком –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 каждому вододиночку плотину построить. Вот и разошлись, каждый по своему ручью. Лейк пониже, ланка повыше. Ну, шагов по 1 1/2 сотни. Сперва перекликались. А у меня-ка, смотри. А у меня хоть завод строй. Ну, всё-таки работа. Оба крепко занялись, помалкивают, стараются, как лучше сделать. У Лик привычка была что-нибудь припевать за работой. Он и подбирает разные слова, чтоб всладно вышло. Эйка, эйка, голубая змейка, объявись, покажись, колёськом покрутись. Только пропел, видит, а на него с самой горки голубинкое колесико катится, да такое лёгенькое, что сухие былинки те под ним и не сгибаются. Как ближе подкатилась, лейка разглядел. Эта змейка колечком свернулась, головёнк вперёд выставила, до да на хвостики подскакивает, а от змейки в одну сторону золотые искры летят, а в другую чёрные струйки брызжут. Глядит на это лейка, а ланка ему кричит: "Лейка, гляди-ка, вон она, голубая змейка!" Оказалось, что ланка то же самое и видел. только змейка к нему из-под горки поднималась. Как ланка закричал, так голубая змейка и потерялась куда-то. Сбежались ребята, рассказывают друг другу хвалиться. А я глазки разглядел. А я хвостик видел, она ему пирается и подскакивает. Думаешь, я не видел? Из колечка ты чуть высунулся. Лика, как он всё-таки поживее был, да побыстрее побежал к своему продику с лопаткой. "Сейчас, кричит, золото добудем!" Прибежал с лопаткой и только хотел ковырнуть землю с той стороны, где золотая струя прошла, ланка на него и налетел. "Ты что делаешь? Загубишь себя! Тут поддик чёрная беда рассыпана!" Побежал к лейку и давай его отталкивать, а тот своё кричит, упирается. Ну и разодрались, ребята. Ланку с горки сподручнее. Он и толкает Лейка подальше, а сам кричит. «Не допущу, чтоб в том месте рыться! Себя загубишь! Надо с другой стороны!» Тут Лейка набросился. «Никогда этого не будет! Загинешь там, сам видел, Как в ту сторону черная пыль сыпалась!» Вот так и дрались. Один другого остерегает, А сами тумаки раздают. дарёв дрались. Потом разбираться стали, да и поняли, в чём штука. Видели змейку с разных сторон. Потому левая с правой и не сходится. Подивились, ребята. Как она нам голову закружила, а? Обоим на встречу показалась, но смеялась над нами, до драки довела. А к месту не подступишься в другой раз. Не прогневайся, уж не позовём. «Умеем, а не позовем!» Решили так, а сами только о том и думают. Как бы еще раз посмотреть на голубую змейку? У каждого на уме и было, не попытать ли счастье в одиночку. Но боязно, да и перед дружком как-то нескладно. Недели две, а то и больше все-таки о голубой змейке не разговаривали. Лейка начал. «А что?» «Если нам ещё раз голубую змейку позвать, только чтоб с одной стороны глядеть!» Аланка добавил, «И чтоб не драться, а сперва разобраться, нет ли тут обману какого!» Сговорились так, захватили из дома по кусочку хлеба, да по лопате и пошли на старое место. Весна в том году дружная стояла, прошлогоднюю ветошь всю зелёной травой закрыла. Весенние ручейки давно пересохли. Цветов много появилось. Пришли ребята к своим старым за прудом, остановились у лейкины и начали припевать: "Эй-ка, эй-ка, голубая змейка, объявись, покажись, колёсиком покрутись". Стоят, конечно, плечо в плечо, как уговорились, оба босиком по тёплому времени. Не успели кончить припевку, А от лейковой запруды показалась голубая змейка. По молодой-то траве скоренько поскакивает. Направо у неё густое облачко золотой искры. Налево такое же густое, чёрной пыли. Катит змейка прямо на ребят. Они уж и разбегаться хотели. Да лейка смекнул. Ухватил ланка за пояс и поставил перед собой и шепчет. «Не гоже нам по чёрной стороне становиться!» А змейка всё же их перехитрила. Меж ног у ребят и прокатила. У каждого одна штанина золочёной казалась, а другая как дёгтем вымазана. Ребята этого не заметили. Смотрят, что дальше будет. Голубая змейка докатилась до большого пня и тут куда-то подевалась. Подбежали, видят...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 А бросить боится. Помнит, что отец говорил. «Сбросишь хоть капельку, все в простой камень перекинется». Он и кричит Лейку. «Поменьше выбирай! Поменьше! Этот-то тяжелый!» Лейка послушался. Взял поменьше. А он тоже тяжелым оказался. Тут он понял, что у Ланка камень и вовсе не по силе. И говорит. «Брось, а то надорвешься!» А Ланка отвечает. Если брошу, все в простой камень обернется. Брось, говорю, кричит Лейка, а Ланка упирается нельзя. Ну, опять дело дракой кончилось. Подрались, наревелись, подошли еще раз посмотреть на пенек, да на каменную дорожку, а там уж ничего не оказалось, пень как пень, и никаких камней, ни золотых, ни простых, вовсе нет. Ребята и судят. «Обман один эта змейка! Никогда больше думать о ней не будем!» Пришли домой, а там им за штаны попало. Матери отмутузили и того и другого, а сами девятся. Как это им пособит вымазаться на один лад? Одна штанина в глине, другая в дегте! Ухитриться ж надо так! Ребята после этого вовсе на голубую змейку осердились. «Не будем о ней говорить!» И слово своё твёрдо держали. Ни разу с той поры у них разговору о голубой змейке не было. Даже в то место, где её видели, ходить перестали, раз ребята ходили за ягодами. Набрали по полной корзиночке, вышли на покосное место и сели тут отдохнуть. Сидят в густой траве, разговаривают, у кого больше набрано, да у кого ягода крупнее. Не тот ни другой, а голубой змейки и не подумали, только видят, прямо к ним через покосную лужайку идёт женщина. Ребята сперва того не заметили. Мало ли женщин в лесу в ту пору, одно показалось им непривычным. Идёт, как плывёт, совсем легко. Поближе подходить стало, ребята разглядели. Не один цветок Ни одна травинка под ней не согнётся. И то углядели, что с правой стороны от неё золотое облачко колышется, а с левой чёрное. И ребята уговорились, отвернёмся, не будем смотреть, а то опять до драки доведёт. Так и сделали. Повернулись спинами к женщине, сидят и глаза зажмурили. Вдруг их подняло, открыли глаза, видят.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 «Из моих кругов никто не выйдет, если сама не уберу». Тут Лейк с Ланком взмолились. «Тетенька, мы тебя не звали, а я, — отвечает, — сама пришла поглядеть на охотников добыть золото до да безработы». Ребята просят. «Отпусти, тетенька, мы больше не будем, и без того два раза подрались из-за тебя». Не всякое, говорит, драка человеку в укор, за иную и наградить можно. Вот вы по-хорошему дрались, не из-за корости, либо жадности, а друг дружку охраняли. Не даром я вас золотым обручем от черной беды отгородила. Хочу еще раз вас испытать, насыпала из правого рукава золотого песку, из левого — чёрной пыли смешала на ладони и вдруг появилась у неё плитка чёрно-золатого камня. Женщина эту плитку прочертила ногтём, и она распалась на две ровннёшенькие половинки. Женщина подала половинки ребятам и говорит: "Коле хорошее к другому задумайте, у того плиточка золотой станет, а Коле задумайте пустяк. а ли глупость, выйдет бросовый камешек. У ребят давно на совести лежало, что они Марьюшку сильно обидели. Она хоть с той поры им ничего и не говорила, а ребята видели, стала она совсем невесёлая. Теперь ребята про это и вспомнили, и каждый пожелал. Хоть бы поскорее прозвище Голубкова невеста забылось, и вышла бы Марьюшка замуж.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 «Да больше ходить за этим не велела! Не посмеют дальше разузнавать!» Поставила женщина обручье на ребро, облокотилась на золотой правой рукой, а на чёрной – левой, и покатила по покосной лужайке. Глядят ребята, а не женщина это вовсе, а голубая змейка, и обручи в пыль перешли правой в золотую, а левой – в чёрную. постояли ребята, запрятали свои золотые плиточки до да кошельки по карманам и пошли домой. Только Ланка промолвил: "Маловато, нежирно всё-таки отвалило нам златого песку", а Лик на это и говорит: "Ну, столько видно заслужили". Тут Лико чует, сильно потяжелело у него в кармане. Еле вытащил свой кошелёк, до того он у него вырос. И спрашивает у Ланка, «А у тебя тоже кошелёк вырос?» «Нет», – отвечает тот, – «такой же, как и был». А Лейку неловко показалось перед дружком, что песку у него не поровну, и он говорит, «Давай отсыплю тебе». «Ну что ж», – отвечает, – «Отсыпь, если не жалко». Сели ребята близ дороги, развязали свои кошельки, хотели выровнять, да не вышло. Возьмёт лейка из своего кошелька горсточку золотого песку, а он в чёрную пыль перекинется. Ланка тогда и говорит: "Может, всё то опять обман?" Взял щепотку из своего кошелька. Песок, как песок настоящий, золотой, высыпал щепотку лейку в кошелёк. Перемена не вышла, так и остался золотом. Тогда Ланка и понял: Обделила его голубая змейка за то, что пожадничал он, сказал об этом лейку, и кошелёк на глазах пребывать начал. Да расти, домой пришли оба, с полнёхенькими кошельками, отдали свой песок и золотые плиточки большим семейным и рассказали, как голубая змейка велела. Все понятно радуются. А у Лики в доме ещё новость. К Марюшке приехали сваты из другого села. Марюшка весёлёхонько бегает, и рот у неё в полной справе от радости, что ли. Жених, правда, какой-то чубарый волосам, а парень весёлый, к ребятам ласковый, скоренько с ним и дружились. Чубарый, пёстрый. Голубую змейку с той пары ребята никогда не вызывали. Поняли, что она сама награды прикатит, если заслужишь. И оба удачливы в своих делах были. Видна помнила их змейка и чёрный свой обруч от них золотым отделяла.